Глава семьдесят На следующее утро я проснулся и обнаружил, что у меня пересохло во рту, но голова удивительно ясная. Я все еще лежал в объятиях дремы и мысленно увидел Софи. Причем так живо, что, казалось, стоит приложить капельку усилий, протянуть руку, и я дотронусь до теплой живой женщины. Я сел в кровати и посмотрел на подоконник, где в углу лежало письмо, написанное вчера вечером. Но прежде чем Софи прочтет послание, необходимо ее отыскать. Есть вероятность, что она сейчас живет с Карсуалами на Маргарет-стрит, но это не точно. Я надеялся, что смогу хоть одним глазком ее увидеть, если буду бродить поблизости от особняка Карсуала. «Возможно, а при этой мысли мое сердце начинало биться быстрее, я даже смогу передать письмо лично в руки, поскольку я не осмеливался довериться нашей пенни почте. Примерно через час после отправления письмо окажется в руках мистера Карсуэлла, ведь он просматривает всю корреспонденцию. Я подумал, что он запросто сможет прочесть письмо на имя Софи. Нет, мой план ни в коем случае не был идеален, но обладал двумя замечательными достоинствами». Во-первых, я придумал себе какое-то занятие, а во-вторых, у меня появился шанс снова увидеть Софи. Правда, существовала и опасность, что меня узнает кто-то из слуг, но я только что купил темно-зеленое пальто у печального русского джентльмена с третьего этажа, а в этом одеянии меня никто не видел. Если поднять воротник, натянуть шляпу пониже и соблюдать меры предосторожности, то почти наверняка удастся избежать разоблачения. В начале 12-го я отделился от толпы на Оксфорд-стрит, и двинулся на север, зайдя на Маргарет-стрит с западной стороны. Дом мистера Карсуэлла находился на северной стороне, в квартале между Личфилд-стрит и Портленд-стрит. Отведя глаза, я заторопился по противоположной стороне улицы. Было еще слишком рано, и на улице можно было встретить лишь слуг и мальчишек рассыльных, доставляющих заказы из лавок. Пешеходов было мало, мне даже показалось, что я вызываю подозрения». Никогда раньше я не догадывался, что шпион, должно быть, ощущает, что у него на лбу горит клеймо «шпион». В приступе паники я свернул на Грейт Тичфилд-стрит и окунулся в суету экипажа на Оксфорд-стрит. Следующий час я провел кружа вокруг особняка Карсула. Я видел прихвостня мистера про Проныру Пратта, который прогулочным шагом шел в своей утренней ливрее по Оксфорд-маркет с вожделением «Глядя на женщин». Я спрятался в какой-то лавочке и подождал, пока он не пройдет. Наконец, мое терпение было вознаграждено. На Уинсли-стрит я заметил двух мальчиков, идущих впереди меня. Я тут же узнал их со спины, и внезапно сердце защемило от грусти. До этого момента я даже не осознавал, как сильно скучаю по мальчикам. Через мгновение я похлопал Чарли по плечу. «Ой! А, сэр, это вы! Эдгар, постой!» Мальчики энергично пожали мне руку. Они замолчали, но я безошибочно прочел радость на их лицах. «Вы пришли к нам в гости, сэр?» — наконец спросил Чарли. «Нет». Случайно проходил мимо. Я видел, как Эдгард ткнул друга локтем в бок. Он, очевидно, считал, что я ничего не замечу. Чарли покраснел от смущения. «Сегодня прекрасная погода, и я вышел подышать свежим воздухом». «Да, сэр», — сказал Чарли. Мне только что в голову пришло, что сегодня отличный денек, как раз для прогулок». Он говорил бессвязно, но его намерения были исключительно благими. «Я удивлен, что вы здесь», — заметил я. «Хотя, разумеется, очень рад вас видеть. Просто я считал, что вы должны быть в школе, или, по крайней мере, Эдгар должен быть в школе». «Мистер Карсвелл сказал, что Чарли тоже может вернуться со мною», — сообщил Эдгар. «Так что мы оба у мистера Брэнсби». Я кивнул. Мистер Брэнсби оказал мистеру карсуалу услугу, так что вполне понятно, что последний изменил свое решение. «Это хорошо для вас обоих. Значит, мистер Брэнсби устроил выходной для всех учеников?» «Не для всех», — сказал Эдгар, — «а только для нас, Чарли». «Вчера у кузины Флоры был день рождения, сэр», — объяснил Чарли. «Так что устроили званный обед, а потом все танцевали и играли в карты. Пришло очень много гостей». «Флора попросила, чтобы нас тоже пригласили. Меня, потому что я ее кузен, а Эдгара, так как он мой лучший друг. Капитан Руиспидж приехал и забрал нас из школы. Нет, вы только представьте себе, он приехал на своей великолепной двуколке, а мы сели за ним. Все ребята в школе просто позеленели от зависти». «Мы возвращаемся сегодня днем», — вставил Эдгар. «Нас отвезет секретарь мистера Аллана». «Ага, нас и птичку», — кивнул Чарли. «Птичку?» — переспросил я. «Попугая, сэр. Мне подарил его мистер Карсуэлл. И мы сможем взять его в школу. Мистер Брэнсби уже разрешил. Нужно только зерно для него покупать. Пока что попугай мало говорит, но мы его научим». «Ох, сэр», — сказал Эдгар после неловкой паузы. «У нас новый учитель, мистер Браун, но ребята его не любят. Они... мы... короче, жаль, что вы нас покинули». «Мне тоже жаль», — сказал я, поняв с его слов, что Карсуэлл и Брэнсби не стали афишировать причины моего увольнения, а, возможно, и сам факт, что я ушел не по собственной воле. Никто бы из них не выгадал, если бы скандал просочился за стены школы. «Прошу прощения, сэр», — сказал Чарли. «Между вами с мистером Карсуэлом возникли какие-то разногласия. Мы не поняли, почему вы так спешно покинули Монкшил, а мистер Карсуэлл запретил произносить ваше имя в его доме». «Да, мы действительно немного повздорили», — я улыбнулся мальчишкам. «Но не буду забивать вам голову подробностями, не смею задерживать вас». «А вы не хотели бы посмотреть на птицу, сэр?» — спросил Эдгар. «Это необыкновенная и интересная птица, и очень умная вдобавок. Она все время что-то говорит, но мы пока не разобрали, что именно». «Я бы хотел посмотреть на вашего попугая больше всего на свете, но...» «Мы с Эдгаром сегодня после обеда пойдем к мистеру Аллану и возьмем с собой попугая», — внезапно сказал Чарли. «У мистера Карсула нет свободного экипажа. Мама говорит, что нанимать карету не стоит, потому что тут идти всего ничего. Если хотите, пойдемте с нами. Мы будем рады показать вам птицу». «Я поклонился. Вы очень любезны». Я испытал угрызение совести при мысли о том, что без спроса встречусь еще раз с мальчиками, но тут же придумал стратегию, которая не только притупила голос совести, но имела и практическую пользу. «Чарли, простите, я могу попросить вас об одолжении? У меня письмо для вашей матушки. Я намеревался оставить его, когда буду проходить мимо вашего дома, но совершенно вылетело из головы. Не могли бы вы отдать ей письмо, пожалуйста?» «Чарли сказал, что с удовольствием выполнит мое поручение». Я заметил, как мальчики обменялись многозначительными взглядами и понял, что не нужно намекать на то, что желательно сохранить мою просьбу в тайне. Мальчики привыкли жить под гнетом тирании, будь то школа мистера Брэнсби или особняк мистера Карсула, а тирания воспитывает умение хранить секреты. Мы договорились встретиться на Бедфорд-сквер, где они будут проходить по дороге к Саутгемптон Роу, поскольку лишь этот путь позволял безопасно обойти неспокойный район Сент-Джайлс. Оставшееся до встречи время я провел в постоянном движении, поскольку меня переполняла энергия, не дававшая замереть ни на секунду. Я потопал на север, прошел мимо новой церкви Святого Панкратия, которую выстроили на Оборн Плейс рядом с Кларендон Сквер. Там я запаниковал, испугавшись, что могу опоздать, припустил на юг так, словно сам дьявол наступал мне на пятки и добрался до Бетфорд Сквер аж за 20 минут до назначенного часа. Я ходил туда-сюда по площади и прилегающим улицам, пока через полчаса, наконец, не увидел, что в моем направлении идут гуськом две маленькие фигурки. Когда они приблизились, я понял, что мальчики несут на плечах шест, на котором висит клетка, закрытая покрывалом из синей саржи. Мы вместе дошли до угла, где они с величайшей осторожностью поставили свою ношу на землю. — Если набросить покрывало, птица думает, что уже ночь, — объяснил Чарли, — и сразу же засыпает». Он наклонился и медленно снял покрывало. Увидев, как раскачивалась клетка на шесте, я не удивился, что ее обитатель уже проснулся. Это было неопрятное создание с засаленными ободранными перьями и злыми глазками. В самой же клетке не было ни пятнышка. Чарли только-только вступил в права владения птицей и еще был полон энтузиазма. Мне отчаянно хотелось узнать, какой ответ дала мне Софи, но я не знал, как спросить. «У вашего попугая есть имя?» «Даже два, сэр», — ответил Эдгар. «Первое имя Джексон», — сказал Чарли. «В честь боксера Джексона по кличке Джентльмен. Уверен, эта птица была бы бесстрашным бойцом. Но я разрешил Эдгару тоже выбрать имя. Вообще-то это мой попугай, но почему бы не дать ему сразу два имени? Ведь людям-то дают». «Вы совершенно правы», — согласился я. «Я выбрала ему имя «Тамерлан». «Очень благородное имя». «Так он же благородный попугай», — серьезно заметил Эдгар. «Уверен, он очень умный. Мы научим его героическим стихам». «Он уже умеет говорить», — вставил Чарли, затем просунул палец сквозь прутья клетки и ткнул несчастную птицу в бок. Она тут же переместилась на другой конец жердочки. «Давай же, Джексон, поговори с нами». Но попугай упорно хранил молчание. Он зло посматривал из клетки и отказывался произнести хоть звук. — Простите, сэр, — погрустнел Чарли. — Вам бы очень понравилось, как он говорит. Совсем как человек, только никто не может понять, что именно. — Неважно. — Скажите, вам удалось передать письмо вашей матушке? Чарли посмотрел на меня простодушно, как это часто бывает у детей, и я задумался, что именно он заметил и что понял. — О, да, сэр! — «Мама просила передать вам поклон и сказала, что ответа не будет». Я кивнул, надеясь, что смогу сделать вид, что именно этого я ожидал. «Ау-е-пор!» — пронзительно заверещала дурная птица. «Что сказала это?» — начал было я, но проглотил конец предложения. Эдгар захлопал в ладоши. «Вот, я знал, что он заговорит. Разве не здорово, сэр?» «Да, в самом деле». «Прямо как человек, да?» «Да, не отличить». «А вы можете разобрать, что он говорит?» спросил Чарли. «Ауепух!» повторила птица и принялась клевать зернышки. «Думаю, да», — сказал я. «Хотя ему не совсем удаются согласные. Разве это не ай-перо?» Айепух! в третий раз сообщила птица и наложила кучку посреди клетки. «Да, без сомнения, так и есть», продолжил я. Вероятно, он дорожит своим оперением и не позволит выдирать перья, сообщая хозяину всякий раз, когда кто-то посягает на них. Моя жалкая попытка пошутить показалась мальчикам ужасно смешной. Мы еще несколько минут поговорили, прежде чем Эдгар тронул своего друга за рукав. «Нужно идти, Чарли», — сказал он. «Мистер Аллан рассердится, если мы заставим ждать его секретаря». Чарли нагнулся над клеткой и аккуратно закрыл ее покрывалом. Эдгар сказал, понизив голос так, чтобы слышал только я. «Мне кажется, миссис Франт сегодня собирается на кладбище. Я слышал, как она говорила об этом миссис Керридж. На могиле мистера Франта уже установили надгробие». «Ага», — сказал Чарли. «Опять ночь. Думаю, Джексон не будет против, если мы немножко покачаем клетку, пока несем его. Очень вероятно, это напомнит ему о том, как он качался на ветках в родных джунглях». «Спасибо». Шипнул я Эдгару и добавил громче. «Благодарю вас за то, что вы показали мне Джексона Тамерлана. Уверен, вскоре вы сможете научить его целому стихотворению». Мы пожали друг другу руки и разошлись. Я пару минут смотрел, как маленькая процессия удаляется в сторону Саут-Гемптон-Роу, а потом медленно побрел на восток, но постепенно забирал на север, чтобы не идти по пятам мальчиков. Я шел, пошатываясь, словно в трансе. Время от времени наталкиваясь на стены и даже других пешеходов, иногда спотыкаясь. Прохожие шарахались от меня, бросая в мою сторону неодобрительные взгляды. У меня кружилась голова, словно я пробудился от тяжелого сна и не мог понять, где я нахожусь. Я снова и снова мысленно слышал пронзительный вопль Джексона Тамерлана, который выкрикивал знакомые слова ⁇ Ауе пух! ⁇ Ауе пух! ⁇